глава двести пятьдесят девять прекрасный монстр кирссан паэт третий король роя которому была подвластна вся государственная машина отвечающая за социальную жизнь латицев в данный момент находился в тис и мисс помпезном заведении в самом центре столицы заброннировав номера люкс он сидел в одиночестве пытаясь морально подготовиться к тому что ему предстояло совершить мужчина любил свою королеву грациозная красивая добрая королева мать ее слово всегда являлось законом но в последние годы ту словно подменили этот план этот проклятый запасной план нет никогда бы не подумал что услышу подобный приказ король вздохнул и залпом допил остатки выжимки из яиц туманных пауков Не было больше заботящейся матери вместо нее появилась тираническая властолюбивая, сходящая с ума женщина, которую когда-то боготворили подданные и даже он сам. даже сейчас в ее словах мало кто усомнился бы Тлиса амиратассу та кто спасла их после падения предков, по сути положив начало новой раси. И темных пещер, в которых когда-то спрятались доольфы на свет вышли латийцы. среди молодежи иногда ходят слухи что именно в те темные времена их вид приобрел эту отвратительную привычку есть себе подобных ради того чтобы забраться в память килсан поморщился ведь когда то он и сам проходил через подобное хорошо что только шпионом до да вояком вменяется в обязанность быть готовыми поедать врага мужчина обратился к недавним воспоминаниям тому периоду когда ему пришел доклад о готовящейся к войне одамароне Непонятно как, но войска Роя спровоцировали посланника на действительно зверские превентивные меры, а именно казнь соплеменников. Кирсан лично наблюдал результаты этого необъяснимо жестокого решения. Издалека осматривая кровавленные, обветренные головы своих сородичей, из раскрытых ртов, в которых торчали развивающиеся знамена чужой страны, он почувствовал, как на мгновение помутился рассудок. Ярость, жажда отмщения, горечь утраты. Куча вопросов и, конечно же, страх. Липкий, животный, иррациональный. Буря эмоций застила его разум. Он редко пересекался с Картасом, первым королем, и до сих пор не понимал, как часть его армии смогла скооперироваться с союзниками для оккупации дверей монарха. Ведь именно это послужило толчком к расправе над жившими в мире латицами. Мало того, один из его сыновей лично руководил провинившимися отрядами. К сожалению, узнать, как тому в голову пришла эта идея, не представлялось возможным. Он был убит. Из-за бойни, что там произошло, их дипломатический корпус, расположенный на территории Святой Империи, подвергся нападкам властей и атакам солдат местного гарнизона. Кирс Сана лично занимался урегулированием конфликта, и, хвала королеве, им удалось выяснить, что операция была несанкционирована с обеих сторон. единственный вопрос на который военный трибунал не смог найти ответа был в том кто за этим стоит военные надзиратели категорически заявляли что не отдавали подобного распоряжения в то время как выжившие утверждали что следовали приказам доззака утверждающего что он лично получил одобрение от высшего руководства то есть надзирателей круг замыкался не давая возможности узнать ответы Король прикрыл свои фасеточные глаза руками и покачал головой. Что же творится в нашем рои? На фоне всего этого приказ, отданный его королевой, звучал не менее загадочно и безумно. Все дело было в жертвенном алтаре. Древняя конструкция предков, найденная, восстановленная после набегов и разграблений, участившихся в связи с известием о гибели императора подчинения, источала смерть. Она была огромна. странные пазы по которым стекала кровь жертв складывались в символы забытого наречия доольфов и отливали редким драгоценным металлом раньше плита использовалась лишь в качестве ритуала в котором избирались новые короли но уже более десяти лет помимо этого здесь проходили казни лотийцев провинившихся перед законом роя или оскорбивших королевы мать по крайней мере часто звучал именно этот вердикт Резко поднявшись и слегка пошатнувшись, Кирс Сан одернул края обмундирования и решительно направился в сторону выхода. Единственная возможность узнать правду – это спросить королеву напрямую. Пока храбрость после употребления дорогого тонизирующего напитка не испарилась и желание выяснить правду не пропало, он принял единственное на его взгляд верное решение, понятия не имея, что скоро все изменится. Удар, взмах, отскок Уход с предполагаемой линии атаки и резкий укол в правую грудь манекена, после чего разворот, и кончик рапира уперся в шею врага. Нанель, замерев и отступив на шаг, взяла протянутое мином полотенце и, уткнувшись в него лицом, вытерла капли пота. Прошел день с тех пор, как король отправился в путешествие, и она, не зная, чем себя занять, посвятила время усиленным тренировкам. «Хорошо, очень хорошо!» Капитан гвардейцев, зашедший пару минут назад и ожидавший, пока королева окончит тренировку, похлопал в ладоши. «Вы определенно стали лучше, ваше высочество!» «Эмин, прошу, хотя бы на единение, называй меня так. Ты же практически воспитал меня!» Закинув полотенце на крючок, Нанель прошла мимо, собираясь снять утяжелители, с которыми начинала тренироваться в последние месяцы. Такие стали использоваться солдатами после того, как на престол взошел ворон, и она взяла это на вооружение. «Что-то произошло?» он ее звучал строже и величественнее чем это было до прихода посланника она стала гораздо увереннее в действиях и в ее взгляде начинала отсвечивать острая сталь ноннель менялась и мужчина мысленно улыбался понимая что та наконец-то повзрослела избавившись от лишних килограммов утяжелителей королева с наслаждением потянулась прикрыв глаза и улыбнувшись приятной легкости появившейся в теле а потом посмотрела на капитана Да не знаю что происходит но латийская армия развернувшаяся у своих границ и по нашим предположениям готовяящиеся к военному походу начала спешно выстраивать заслоны в смысле заслоны вроде баррикад что ли ноннель нахмуювшись глянула в сторону виевшей на стене карты которая с некоторых пор не покидала пределы этой спальни именно не могу сказать точнее так как связь с нашими агентами потеряна мухи никого не впускают и не выпускают полная изоляция да что там происходит? мужчина промолчал понимая что вопрос скорее риторический стоп молодая королева слоив руки на груди посмотрела на имена почему ты докладываешь об этом только сейчас прошу прощения я решил подождать дальнейшего развития событий а понятно но ну, ты сделал то что считал верным опираясь на свой опыт девушка понимающе кивнула так каковы наши действия эмин приняв ее комментарий вернулся к теме доклада «Его высочество дал четкие указания насчет наступления, но текущая ситуация, она, как вы поняли, нестандартна. У вас есть способ связаться с ним?» Девушка машинально провела рукой по груди, где висела небольшая черная бусина. «Муж дал мне это, на случай его возвращения, чтобы мы могли быстро скоординировать свои действия, если возникнут непредвиденные проблемы». «О, бусы-калиоты, помню их, но...» Капитан разочарованно погладил подбородок. «Боюсь, это нам не поможет». как я и сказала это на случай возвращения девушка подошла к стене и дернула шнурок одного из висящих там колокольчиков мне нужно принять душ подождешь ваше высочество может мне зайти позже эмин неловко посмотрел в сторону купальни а тебя не переделать да вздохнула ноннель не переживай я недолго в этот момент раздался стук и в комнату робко зашла молодая девочка тут же поклонившись к королеве и не меняя положение принялась ожидать приказа «Ирма, ты знаешь, что делать. Я скоро подойду». Нанель махнула рукой и, проводив глазами умильно перебирающую ножками девочку, обратилась к мужчине. «Кстати, Ринна здесь?» «Да». «Думаю, стоит ее позвать. Может, у нее получится разведать обстановку?» «Уже. Пойду встречу ее». Капитан неспешно прикрыл за собой дверь, но не успел сделать и десяти шагов, как из комнаты королевы раздался пронзительный крик ребенка. Эмин, замерев на доле секунды, развернулся и метнулся обратно, не успев толком обдумать ситуацию. Недавно аккуратно прикрытая дверь чуть не слетела с петель, и оказавшись в спальне Нанель, капитан застал невероятную картину. Будто пойманная коллекционером бабочка, пришпиленная булавками и повешенная на стене, королева висела в воздухе, распятая невидимыми нитями. Но вовсе не это подвергло его в настоящий шок. Ее тело оно не было человеческим, точнее было, но лишь наполовину. Для того, кто видел в латтицах лишь врагов, истина оказалась слишком суровой. Взгляд его широко раскрытых глаз, остановившись на ноннель, прекрасно все различал, но мозг отказывался верить. Девушка, оббитая с полохами голубой энергии, которой словно голодные змеи поедали ее плоть, испарялась в воздухе, как развеяный с высокой башни прах. И если бы не это, а также нежелание докопаться до сути и рефлексы войны, то капитан так и остался бы пребывать в прострации. Его тело само инстинктивно рвануло в вперед в попытке помочь той, кого он все еще считал своей королевой. Но последнее, что мин увидел перед тем, как оно полностью растворилась, помимо выражения недоумения и боли были печальные глаза. отведенный в сторону взгляд и капли слез словно осколки бриллиантов разбившиеся в уголках глаз смыли образ той молодой и уверенной в себе женщины которую мужчина видел буквально минуты назад он почувствовал стыд на нель она боялась посмотреть в глаза тому кто был ее учителем другом и практически вторым отцом из за того что раскрылась ее самая страшная тайна прости что я монстр Ею последние слова на батом отразились со от стены, и когда девушка растворилась, те еще долго висели в воздухе, под всхлипы, жавшиеся в уголок маленькой служанки, понимающие свидетелям чего она только что стала. Руки мужчины успели лишь скользнуть по воздуху, ощутив прикосновение странной магии в том месте, где еще недавно находилась наннель. Эмин чувствовал, как предательски кольнуло в сердцех. Пол на мгновение ушел из-под ног и, упав на колени капитана, бессиленно свесил голову на грудь, пытаясь найти в суматохе мыслей верный план действий. И одна из идей казалась ему самой важной. Нужно срочно сообщить королю. Но только вот как! В то же время территория гор Небесной Казни. Уилла не подозревая, что ноннель бесследно исчезла, отбросил мысли о покорении горы и отправился искать скрижал. здравый смысл все же возобладал над соблазном увидеть скрытого монстра и вскоре разбойник покинул горы, продолжая двигаться в неизвестном направлении. к тому времени когда пришлось покинуть игру парень уже смог преодолеть достаточно большое расстояние на его пути попадались монстры сто пятитых и даже сто семх уровней и в какой то момент он осознал что деревня скиавра и вправду была лишь стартовой локацией все изменилось только на следующий день пришлось бежать еще три часа прежде чем на его пути стали появляться следы жизни а точнее следы весьма похожие на отпечатки колес телеги размытая недавно прошедшим дождем дорога была ими испевина что означало что гужевой транспорт проезжает тут регулярно выбрав одну из сторон дороги ворон уже через пять минут встретился с небольшим кортежем которые предваряли вооруженные солдаты люди издалека заметив одиноко стоящего путника махающего им рукой солдаты сделали знак кучером и те остановив карету принялись наблюдать за дальнейшими событиями карл что происходит раздался из кареты сухой голос женщины которая явно была недовольна непредвиденной остановкой госпожа кто то преградил нам путь место для засады весьма неудачное так что вряд ли это разбойник прекрасно слышавший их разговор уилл едва сдержал смех а разбойник это как раз про него но насяг корону выходить на дорогу весьма неразумное занятие если бы он развил поступ короля то даже солдаты подчиненные разных рангов сразу узнали бы в нем правители чужой страны Но, к сожалению ресурсы были необходимы в другом месте прошу прощения я не отниму много времени вполне вежливо начал парень меня зовут белый ворон и я ищу путь к шамтан крагу буду признателен если подскажете направление к нему солдат имя которого ворон не мог знать судя по всему являющийся командиром отряда пристально смотрел на уила не торопясь отвечать парню также хотелось узнать с кем он имеет дело но идентификации разумных палка о двух концах поэтому Ворон терпеливо ожидал ответа. Наконец, после минутного молчания и перешептывания со своей госпожой, которого Уилл уже не мог расслышать, как ни старался, солдаты задали разбойнику встречный вопрос. «Госпожа спрашивает, какое у тебя дело в заброшенном замке?» «Лично я лишь прошу указать мне дорогу». После его слов в воздухе повисло напряжение. А потом дверь открылась, и, спрыгнувши на землю мальчишка, откинул ступеньку под ножку, выкрикнув «Госпожа, желаю переговорить с вами, путник!» Лица сопровождающих солдат и даже командира отряда были, как ни странно, спокойны. И Уилл, поначалу не понимающий столь обыденной реакции на приглашение незнакомца в карету, вскоре понял причину. Внутри, помимо женщины, сидели еще два человека, чьи лица были закрыты масками, изрисованными наложенными поверх друг друга квадратами – телохранители. По телосложению и очертаниям груди было понятно, что эти двое – девушки. Когда дверь за вороном закрылась, одна из сидящих заговорила, и Уилл окончательно понял причину оказанного ему доверия. «Из света в тень!» «Из тени в тлен!» парень был готов ко всему, но когда услышал знакомые слова, то даже его брови на секунду вззммыли вверх, сопровождая ответ. Итак, молчавшая до этого женщина, наконец тоже заговорила: Добро пожаловать на север, король Адамароны, мое имя Лилия Фрейла.